А теперь настал черед непосредственной встречи лицом к лицу. В этот момент все чувствующие существа испытывают первый проблеск бордо ясного света реальности, который есть непогрешимый разум Дхарма Каи. Промежуток между прекращением выдыхания и прекращением вдыхания – это время, в течение которого жизненная сила остается в срединном нерве, Обычные люди называют это состоянием, в котором меркнет принцип сознания. Считается, что после прекращения вдыхания жизненная сила, буквально внутреннее дыхание, остается в срединном нерве до тех пор, пока пульсирует сердце. Длительность этого состояния бывает различной. Она зависит от телосложения, крепкого или слабого, и состояния нервов, жизненной силы У тех, кто имел хотя бы небольшой практический опыт переживания устойчивого спокойного состояния тхьяны, и у тех, кто имеет здоровые нервы, это состояние продолжается длительное время. Иногда оно может продолжаться до 7 дней, но обычно 4 или 5. Однако принцип сознания, за исключением определенных состояний транса, таких как, например, могут вызвать у себя йоги, не обязательно все время остается в теле. Обычно он покидает тело в момент, называемый смертью, сохраняя тонкую, подобную магнетической связь с телом, пока сохраняется состояние, упомянутое в тексте. Только опытные мастера йоги могут добиться ухода принципа сознания без прерывания потока сознания, то есть без упомянутого обморочного состояния. Процесс смерти – это обратный процесс рождения. Рождение – это вселение, а смерть – выселение принципа сознания. Однако в обоих случаях имеет место переход из одного состояния сознания в другое. И точно так же, как ребенок должен пробудиться в этом мире и познать на собственном опыте его природу Находящийся при смерти человек должен пробудиться в мире Бордо и познакомиться с его особыми характерными особенностями. Тело Бордо, сформированное из материи, находящейся в невидимом или эфирном состоянии, это точная копия человеческого тела, с которым оно рассталось в процессе смерти. В теле Бордо содержится принцип сознания и психическая нервная система. двойник физической нервной системы человеческого тела для психического тела или тела Бордо. Во время подготовки к встрече лицом к лицу следует продолжать повторять упомянутое обращение к усопшему, пока из различных отверстий телесных органов усопшего не начнет выделяться желтоватая жидкость. У тех, кто вел неправедную жизнь, и у тех, кто имеет нездоровые нервы, Упомянутое состояние продолжается не более, чем понадобится, чтобы щелкнуть пальцами. Опять-таки, у некоторых оно продолжается столько, сколько необходимо для приема пищи. В различных тантрах говорится, что сие обморочное состояние длится около трех с половиной дней. В большинстве других религиозных трудов указывается четыре дня. и говорится, что подготовку к встрече с ясным светом должно проводить в течение всего этого периода. Способ применения этих наставлений таков. Если умирающий способен самостоятельно распознать признаки смерти, то это уже следовало сделать до настоящего момента. Полный смысл данной фразы заключается в том, что умирающий человек... не только должен определить признаки смерти по мере их появления, но также должен, если способен на это, узнать ясный свет без подготовки к встрече с ним с помощью другого лица. Если умирающий не способен этого сделать, тогда нужно, чтобы рядом находился гуру или шишья, или брат по вере, с которым был очень близок умирающий, который сможет растолковать признаки смерти в должном порядке, по мере их проявления, постоянно повторяя в начале следующее. Сравни следующие указания из искусства умирания. Когда есть вероятность, что кто-либо умрет, то чрезвычайно необходимо, чтобы рядом был близкий друг, который искренне поможет ему и помолиться за него, и тем самым позаботиться о о благополучии души болящего. Сейчас появляются признаки земли, погружающейся в воду. существует три основных признака смерти, о чем текст говорит, просто называя первый из них, поскольку считается, что чтец будет знать остальные признаки и называть их по мере появления, описываемые с помощью образов. Первое – физическое ощущение Надавливание или земля, погружающаяся в воду. Второе. Физическое ощущение липкого холода, словно тело погружено в воду, которое постепенно перетекает в ощущение лихорадочного жара или вода, погружающаяся в огонь. Третье. Ощущение, словно тело разлетается на атомы или огонь, погружающийся в воздух. Каждый из признаков сопровождается видимыми внешними изменениями в теле, такими как утрата контроля за лицевыми мышцами, потеря слуха, потеря зрения, затрудненное отрывистое дыхание перед потерей сознания. По этим признакам ламы, обученные науке смерти, определяют один за другим взаимозависимые психические феномены, кульминацией которых становится освобождение тела Бордо из своей земной оболочки. Переводчик считал, что наука смерти в том виде, в котором она излагается в данном труде, явилась результатом реального переживания смерти учеными ламами, которые, умирая, комментировали своим ученикам сам процесс смерти, анализируя и сообщая самые доскональные подробности. Когда появятся почти все признаки смерти, тихим голосом произнеси ему на ухо следующее «О высокородный» или же «О преподобный», если это священник. Пусть не отвлекается твой ум. Если это брат по вере или какой иной человек, тогда назови его по имени и скажи так «О высокородный, то, что называют смертью, сейчас приходит к тебе, и посему прими такое решение». «О, настал мой смертный час! Обратив смерть себе во благо, я буду действовать так, дабы обрести совершенное состояние Будды ради всех чувствующих существ, населяющих безграничное пространство небес, укрепившись любовью и состраданием к ним и направив все мои усилия на достижение абсолютного совершенства». Настроившись так, особенно в сей час, когда ради всех чувствующих существ возможно постичь тхармакаю ясного света в состоянии после смерти, знай, что ты пребываешь в этом состоянии. И укрепившись решимостью в том, что ты наилучшим образом воспользуешься состоянием великого символа, в этом состоянии возможно осознание абсолютной истины. при условии, что при жизни усопший достаточно продвинулся на пути. В ином случае сейчас он не может улучшить свое положение и должен продолжать свои блуждания, опускаясь во все более низкие состояния Бордо в соответствии с кармой, пока не наступит перерождение. «В котором ты пребываешь, скажи себе следующее. «Пусть даже мне не удастся этого сделать». Я все равно узнаю это Бордо, и, овладев в Бордо великим телом единения, появлюсь в той форме, от которой благоприобретут все существа, какие бы то ни были». Этот момент передан в тексте с помощью чрезвычайно короткой и емкой фразы. Буквально она переводится так. «Появлюсь в том, что покорит с благой целью кого бы то ни было». Чтобы покорить в этом смысле какое-либо чувствующее существо человеческого мира, принимается форма, которая с точки зрения религии будет привлекательна для этого существа. Так, чтобы стать привлекательным для последователей учения Шивы, нужно принять форму, то есть образ Шивы, для буддиста форму Будды Шакьямуни, для христианина форму Христа для мусульманина – форму пророка Магомета и так далее, в соответствии с вероисповеданием. То же самое для любых групп и подгрупп человеческого мира. Например, чтобы покорить родителей, нужно принять форму детей и, наоборот, для шишьев – форму гуру и, наоборот, для простолюдинов – форму царей или правителей, для царей – форму государственных министров. Я буду служить всем чувствующим существам, число коих беспредельно, словно небо». Непреклонно держась этого решения, ты должен попытаться вспомнить те религиозные действия, которые ты привык исполнять в течение жизни согласно требованиям своей веры. Сравни следующие из книги «Об искусстве умирать». Также, если у того, кто находится при смерти, Есть достаточно времени, чтобы самому подумать, и не постигнет его внезапная смерть, тогда те, что находятся рядом, могут почитать ему религиозные истории и религиозные молитвы, которые ему были более всего по нраву, когда он был во здравии. Текст «Шерик» — это разум, познавательная когнитивная способность. Говоря это, читающий должен приблизить свои губы к уху умирающего и повторить отчетливо сии слова, дабы они ярко запечатлелись в его сознании, и разум его не отвлекался ни на мгновение. После того, как выдыхание полностью прекратится, сильно прижми нерв сна, а если это лама или человек более высокого звания, либо более ученый, чем ты – Скажи ему следующие слова. Достопочтенный господин, теперь, когда ты испытываешь первоосновный ясный свет, постарайся пребывать в том состоянии, которое ты сейчас испытываешь. Также и в случае с любым другим человеком, читающий должен подготовить его к встрече лицом к лицу следующим образом. О высокородный, такой-то, внемли Сейчас ты ощущаешь сияние ясного света чистой реальности. Узнай его, о высокородный, твой теперешний разум. Чоньит Кентузан По. Воплощение Дхармакайи, первого состояния Будды. В ксилографической версии ошибочно вместо «всеблагой отец» указана «всеблагая мать». Согласно школе Великого Совершенствователя – отец – это то, что появляется, или явление, феномены, мать – то, что осознает феномены. Точно так же блаженство – это отец, пустота, воспринимающая ее, мать. Сияние – это отец, воспринимающая ее пустота, мать. И как в нашем тексте разум – это отец, пустота, мать. Повторение слова «пустой» подчеркивает важность осознания того, что разум в действительности пуст или имеет природу пустоты, то есть нерожденного, несотворенного, не имеющего формы изначального. Истинная природа которого есть пустота, которая не имеет ни формы, ни цвета, ни свойств, пустой по природе своей, и есть сама реальность,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 не имеющего формы изначального. «Твой собственный разум сейчас есть пустота, но пустота сия не есть пустота ничего, но истинно разум незамутненный, сияющий, волнующий и блаженный. Само сознание...» Рикпа, что означает сознание, в отличие от познающей способности, с помощью которой он познает, или знает о своем существовании. Обычно Рикпа и Схесрик синомичны, однако в таком глубоком, трудном для понимания философском трактате, как этот, Рикпа подразумевает сознание в его наиболее чистом и наиболее духовном, то есть надмирском аспекте, а Схесрик – сознание в более общем аспекте, не чисто духовном, связанном с познанием феноменов. В этой части Бардот-Хёдол «Психологический анализ сознания или разума» достигает особенной глубины. Там, где в тексте встречается слово «рикпа», мы перевели его как «сознание», а слово «схесрик» как «разум» или же в иных случаях в соответствии с контекстом «рикпа» как «сознание», а «схесрик» как «осознание феноменов», то есть «разум». Всеблагой Будда. Кенту зангпо По. Все или всеобщий, или совершенный. Благой или благоволящий. Саманта Пхадра. В этом состоянии тот, кто является субъектом переживания, и то, что им переживается, являются одним целым и неотделимы друг от друга так же, как, например, желтизна золота неотделима от золота. а соленость неотделима от соли. Для нормального человеческого разума это трансцендентальное состояние выше его понимания. Твое собственное сознание, не сформированное ни во что, в действительности пустое, и разум сияющий и блаженный, оба они неразделимы. Союз их есть состояние совершенного просветления, тхармакайи, Из союза двух состояний, разума или сознания, подразумеваемых двумя терминами «рикпа» и «схесрик» и символизируемых «всеблагим отцом» и «всеблагой матерью», рождается состояние Дхармакайи, совершенного просветления, состояние Будды. Дхармакайя, тело истины, символизирует наиболее чистое и наиболее высокое состояние бытия. Состояние сверхмирского сознания, лишенного всех ментальных ограничений или затемнений, которые возникают из контакта первозданного сознания с материей. Твое собственное сознание, сияющее, пустое и неотделимое от великого тела сияния не знающее ни рождения, ни смерти, и есть неизменный свет Будда Амитабха. Так же, как состояние Будды Саманта Пхадры, есть состояние Всеблаго, так и состояние Будды Аммитапхи есть состояние безграничного света. И как можно судить из текста, оба они в конечном счете являются одним и тем же состоянием, просто рассматриваемым с двух точек зрения. В первом случае на первый план выходит разум Всеблаго, а во втором – просветляющая бодхическая сила, символизируемая Буддой Амитабхой, персонификацией свойства мудрости, источником жизни и света. знание сего достаточно. Осознавать, что пустота собственного разума, есть состояние Будды, и понимать, что это твое собственное сознание, значит пребывать в состоянии божественного разума, Гонг-па – мысли или разум в почтительной форме божественный разум. Будды Достижение не сансары, что является пустотой, не становящимся, не сделанным, не оформленным, подразумевает состояние Будды, совершенное просветление, состояние божественного разума Будды. Сравни следующий отрывок из «Алмазной» или «Непреложной» сутры. Все формы или качества феноменов, проходящие и иллюзорны, когда разум осознает, что феномены жизни – это нереальные феномены, тогда можно ясно воспринять владыку Будду. Из китайского комментария к ней «Будда должен быть реализован духовно, в уме. В противном случае не может быть истинного восприятия владыки Будды». Повтори это отчетливо и ясно. три или даже семь раз. Это вызовет в уме умирающего воспоминания о предыдущих, то есть прижизненных наставлениях, о встрече лицом к лицу, которое дал ему его гуру. Также это вызовет понимание того, что обнаженное сознание и есть ясный свет. А когда он познает таким образом самого себя, то обеспечит себе вечное единение – «Стхарма Кайей и освобождение». Если умирает человек будет знаком с этим состоянием благодаря предыдущей йогической подготовке в человеческом мире и обладает силой обрести состояние Будды в этот всеопределяющий момент, то колесо перерождений останавливается и мгновенно обретается освобождение. Но люди, обладающие таким духовным развитием, Встречаются настолько редко, что обычное ментальное состояние умирающего человека не способно удержаться в том состоянии, в котором сияет ясный свет. После этого следует постепенное опускание во все более низкие состояния существования Бордо, а затем перерождение. Для того, чтобы разъяснить это состояние, ламы сравнивают его с иглой, которую кладут на нить и затем заставляют по ней катиться. Пока игла сохраняет равновесие, она остается на нити. Однако в конце концов, под влиянием закона притяжения, игла падает. Подобным же образом в сфере ясного света ментальность умирающего человека на мгновение приобретает состояние равновесия или совершенной уравновешенности и целостности. Из-за незнакомства с таким состоянием, являющимся экстатическим состоянием подсознания, в котором отсутствует собственное «я», принцип сознания обычного человека, не способен в нем функционировать. Кармические склонности затуманивают принцип сознания себелюбивыми мыслями, стремлениями к собственному благополучию, представлениями об обособленном существовании личности и окружающего мира. Теряя равновесие, принцип сознания уносится все дальше от ясного света. Именно способность эго или самости к восприятию и формированию идей мешает достижению нирваны, которую сравнивают с задуванием пламени в себе стремлений. и поэтому колесо жизни продолжает вращаться. Наставление, касающееся второго уровня Чикхай-Бардо. Вторичный ясный свет, наблюдаемый непосредственно после смерти. Так узнается первичный ясный свет и достигается освобождение. Но если есть опасение, что первичный ясный свет так и не был узнан, тогда можно не сомневаться что на усопшего проливается то что называется вторичным ясным светом который появляется после того как прекратилось выдыхание в промежуток несколько превышающее время необходимое для приема пищи сразу после перехода жизненной силы в срединный нерв умирающий встречается с ясным светом в его первозданной частоте незатемнной тхармакайей. Если он не способен удержать в себе это ощущение, то вторично встретится с ясным светом, опустившись в более низкое состояние бордо, где тхармакая затуманена кармическими затемнениями. В зависимости от хорошей или плохой кармы, жизненная сила перетекает в правый или левый нерв и выходит через какое-либо из отверстий тела. Затем наступает ясное состояние ума. Шэ-спа, переведенное здесь как разум, переводчик добавил следующее замечание. Жизненная сила, проходя из попочного психического нервного центра и принцип сознания, проходя из мозгового психического нервного центра, обычно через отверстие брахмы, вызывает у умирающего состояние экстаза величайшей силы. Последующая стадия менее сильна. На первой или первичной стадии испытывается первичный ясный свет, на второй вторичный ясный свет. Мяч, которым ударили о пол, подпрыгивает на самую большую высоту после первого касания пола. Второй подскок ниже, и каждый последующий подскок ниже предыдущего, пока мяч не остановится совсем. То же происходит с принципом сознания, когда умирает человеческое тело. При первом духовном подскоке, сразу после оставления земного тела, он достигает наибольшей высоты, при следующем – более низкой. Наконец, после того, как в состоянии после смерти истекает сила кармы, принцип сознания прекращает движение, происходит вход в лона, после чего – Наступает новое рождение в этом мире. Будет ли состояние первичного ясного света длиться в течение времени, необходимого для приема пищи, будет зависеть от того, в хорошем состоянии или в плохом находятся нервы, а также от того, практиковалась ли ранее подготовка к встрече лицом к лицу. Когда принцип сознания выходит за пределы тела, он говорит себе «мертв я или нет?». Определить это он не может. Он видит своих родственников и знакомых точно так же, как привык видеть их прежде. Он даже слышит их причитания. Ужасающие кармические иллюзии еще не появились. Не появились еще и страшные видения или переживания, вызываемые владыками смерти. Шинджа – владыка смерти. Однако допустима форма множественного числа, здесь ее использование предпочтительнее. В течение этого промежутка ламе или читающему следует поступать согласно следующим указаниям. Существуют верующие, достигшие стадии совершенства. и те, кто достиг стадии мысленного образа творчества. Если усопший достиг стадии совершенства, трижды назови его по имени и повторяй снова и снова указанные наставления о встрече лицом к лицу с ясным светом. Если же он из тех, кто достиг стадии мысленного образа творчества, прочитай ему вступительную часть и текст о медитации на его божестве-покровителе. «Сравни следующее из искусства, необходимого для смерти, и затем ему, умирающему, потребуется помощь апостолов, святых мучеников, исповедников и святых дев, и особенно всех тех святых, которых он более всего любил». А затем скажи «О, ты высокого рождения!» Медитируй на своем собственном божестве-покровителе. Здесь читающий должен назвать имя этого божества. Любимое божество усопшего – это божество-покровитель, тибетское идам. Обычно один из будд или бодхисаттв, среди которых наибольшей популярностью, пользуется ченрази. Не отвлекайся. Искренне сосредоточь свою мысль на божестве-покровителе. «Медитируй на нем, как если бы оно было отражением луны в воде, видимым и в то же время несуществующим вне сознания. Медитируй на нем так, словно оно существо, обладающее физическим телом». Молвив так, читающий запечатлеет эти слова в сознании усопшего. «Если усопший из простых людей, скажи ему, «Медитируй на великом сострадающем владыке йо о еху ху по великий сострадающий владыка», что синонимично тибетскому чинрази, санскрит овала-китишвара. Подготовившись таким образом к встрече лицом к лицу, даже те, кто, казалось бы, не должен узнать бордо без посторонней помощи, Вне сомнения, его узнают. Те, кого при жизни гуру подготавливал к встрече лицом к лицу с реальностью, но кто сам с Бордо не познакомился, не смогут ясно распознать его самостоятельно. Гуру или брату по вере придётся постараться, дабы хорошо все растолковать таким людям. Человеку можно подробно рассказать о том, как плавать, однако если сам он не пробовал этого делать, то, оказавшись в воде, плыть не сможет. Точно так же происходит и с теми, кому теоретически объясняли, что им следует делать в момент смерти, и кто не применял эту теорию на практике через йогические упражнения. Они не могут сохранять непрерывность сознания, их приводит в смятение изменяющиеся состояния, Им не удается двигаться вперед или воспользоваться возможностью, предоставляемой смертью, если их не поддерживает и не направляет остающийся на земле гуру. Даже при всем том, что может сделать гуру, обычно из-за влияния плохой кармы, таким людям не удается узнать бордо Могут даже быть и такие, кто ознакомился с учениями, И все же из-за внезапности болезни, которая стала причиной смерти, разум их может оказаться не способен противостоять иллюзиям. И еще существуют такие, которым, несмотря на их близкое знакомство с учениями, суждено перейти в несчастливые состояния существования из-за нарушения обетов или из-за ненадлежащего выполнения основных обязанностей. Для них сие наставление обязательно. Лучше всего, если усопший успешно воспользуется первым уровнем Бордо. Но если этого не произойдет, то когда он находится на втором уровне Бордо, следует с помощью сих наставлений пробудить в нем воспоминания, и тогда его разум проснется и достигнет освобождения. Во время пребывания на втором уровне Бордо Тело усопшего имеет природу того, что называется «сияющим иллюзорным телом». Так пай гью лё. чистое или сияющее иллюзорное тело. Это эфирный двойник земного физического тела, то, что в теософии называется астральным телом. Когда усопший не знает, мертв он или жив, в него наступает состояние ясности – С уходом из человеческого тела принципа сознания наступает психическое возбуждение, после которого возникает состояние ясности сознания. Если находясь в этом состоянии, он успешно воспользуется данными наставлениями, тогда он встретит реальность мать и реальность дитя. Санскритская Дхарма Матри Путра «Реальность или истина мать и дитя» истина дитя это та истина которая постигается в этом мире через занятие глубокой медитацией санскрит -тхяна. истина мать это изначальная или первозданная истина испытываемая только после смерти когда узнающий пребывает в состоянии равновесия бордо до того как начали действовать кармические склонности истина дитя по отношению к истине матери Это примерно как фотография по сравнению с сфотографированным объектом. И выйдет из-под власти кармы. Буквально карма не способна повернуть рот или голову. Здесь подразумевается сравнение со всадником, управляющим лошадью с помощью уздечки и удил. В тантре Великого Освобождения присутствует следующий похожий отрывок – Человек, ослепленный тьмой неведения, глупец, запутавшийся в сетях своих поступков, и безграмотный человек, слушая эту великую тантру, освобождаются от пут кармы. Подобно лучам солнца, рассеивающим тьму, освещающий путь ясный свет, рассеивает силы кармы. Перед мыслью телом открывается то, что называется вторым уровнем бордо Иит Кьилё. Ментальное тело, тело желания или мысли тела. Узнающий блуждает в пределах тех мест, которыми ограничивалась его деятельность. Если в это время успешно применить сие особое учение, тогда цель будет достигнута, ибо кармические иллюзии еще не наступили, и, следовательно, его усопшего Нельзя совратить с пути достижения просветления. Но даже если не узнан первичный ясный свет, при узнавании ясного света второго бордо будет достигнуто освобождение. Если даже это не принесет освобождение, тогда наступает то, что называется третьим бордо или чонит бордо. Второе. Бордо – переживания реальности. Вводные наставления касательно переживания реальности во время третьего уровня Бардо, называемого Чонит Бардо, когда появляются кармические видения. На этом третьем уровне Бардо возникает сияние кармических иллюзий. Очень важно читать сие великое наставление о встрече лицом к лицу в Чонит Бардо. Она имеет огромную силу и может принести много пользы. Примерно в это время усопший может увидеть, что для него откладывают часть еды, что тело его освобождают от одежд, что подметают место, где лежал его спальный коврик. Здесь имеется в виду первая часть еды, отложенная для усопшего во время погребальной церемонии, второе подготовка его тела к облачению в саван, третье его постель или место для сна. может слышать плач и причитание своих друзей и родственников, и хотя он может их видеть и слышать, как они его призывают, они не слышат, как он их зовет, и потому он уходит недовольный. В это время он слышит звуки, видит свет и лучи все сразу. Они внушают трепет, страх и ужас и причиняют ему сильное утомление». В этот момент следует применить сие наставление о встрече лицом к лицу с Бордо во время переживания реальности. Позови усопшего по имени и правильно и внятно растолкуй ему следующее. О высокородный! Внем ли со всем вниманием и не отвлекайся? Существует шесть состояний Бордо, а именно естественное состояние Бордо во время пребывания в утробе кнай бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности места рождения или во время пребывания в лоне бордо состояние сна милам бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности во время переживания состояния сна бордо экстатического равновесия глубокой медитации син гезин сам там бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности во время переживания тьхианы медитации в самадхи экстатического равновесия бордо момента смерти чикхай бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности момента смерти бордо переживания реальности ч бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности во время переживания реальности бордо обратного процесса сенсорического существования лу юнг ситпа и бордо промежуточное состояние или состояние неопределенности в обратном процессе сенсорического земного существования состояние в котором узнающий стремится обрести новое рождение Таковы эти шесть состояний. О высокородный, тебе суждено испытать три бордо. Бордо момента смерти, бордо переживания реальности и бордо поисков нового рождения. Из этих трех состояний до вчерашнего дня ты испытывал бордо момента смерти, хотя перед тобой воссиял ясный свет реальности – Ты не смог удержаться и посему принужден блуждать здесь. С этого момента тебе суждено испытать остальные два состояния «Чонит Бардо» и «Ситпа Бардо». Ты будешь, не отвлекаясь, внимать тому, кто поможет тебе посмотреть в лицо реальности, и продолжишь свой путь. О, высокородный! То, что называют смертью, уже настало. Ты покидаешь этот мир – Но не ты один, смерть приходит ко всем. Не цепляйся из-за привязанности и слабости за эту жизнь. Пусть слабость заставляет тебя цепляться за нее. Ты не сможешь здесь остаться. Ты не добьешься ничего, только лишь будешь блуждать по сансаре. Хор-уа, то, что вращается, круговорот или сансара. Не цепляйся за этот мир. Не будь слабым. Помни о драгоценных трех телах. То есть о Будде, Дхарме и Санге. О высокородный! Какой бы страх и ужас не узрел ты в Чоньидбардо, не забывай эти слова и, сохраняя их смысл в своем сердце, ступай вперед. В них заключен важнейший секрет познания. Увы, сейчас, когда я испытываю неопределенность реальности, Реальность переживается или воспринимается урывками в состоянии неопределенности, поскольку узнающий ощущает ее через бордо-аналог способностей восприятия иллюзий земного тела, а не через незатемненное сверхмирское создание чистого состояния тхармакайи, где не может быть бордо, то есть неопределенного или промежуточного состояния. отбросив все мысли о страхе, ужасе или трепете перед всеми призрачными видениями, пусть я узнаю в любых видениях, какие бы ни явились мне, отражение своего собственного сознания. Пусть пойму я, что они лишь видения Бордо. И в этот важнейший момент, когда возможно достижение великой цели, да не устрашусь я отрядов мирных и гневных божеств, моих собственных мысли форм Ранг-нанг. Свои собственные ментальные видения или мыслеформы. Повторяй эти стихи отчетливо и не забывая их смысла, ступай вперед, о высокородный. Тогда, какие бы ужасающие или внушающие трепет видения не возникли перед тобой, ты точно узнаешь в них отражение собственного сознания. и не забывай ту важнейшую тайну, что заключена в сих словах. О высокородный, когда расставались твое тело и разум, ты, должно быть, испытал проблеск чистой истины, тонкой, искрящейся, яркой, ослепительной, блистательной, испускающей необычайное сияние, подобной миражу, что струится весной, единым мерцающим потоком». не испытывай перед ним ни страха, ни ужаса, ни трепета. Это сияние твоей собственной истинной сущности, узнай ее. Из середины этого сияния возникнет естественный звук реальности, грохочущий, как тысяча громов, прогремевших в один момент. Это естественный звук твоего собственного истинного «Я». Не испытывай перед ними ни страха, ни ужаса, ни трепета. То тело, которым ты сейчас обладаешь, называется «мысли-телом склонностей». Бат-ча-ид-лё – тело ума или мысли-тела. Бат-ча – привычка склонности, пристрастия, порожденные сенсорическим или земным существованием. Поскольку ты не имеешь материального тела из плоти и крови, ничто, ни звуки, ни огни, ни лучи – не способна причинить тебе вред, ты не можешь умереть. Тебе нужно лишь понять, что эти видения – суть твои собственные мысли-формы. Узнай во всем этом, бордо о высокородный. Если сейчас ты не узнаешь свои собственные мысли-формы, какими бы практиками медитации ты не занимался в человеческом мире, как бы набожен ни был прежде, Если ты не последуешь всему учению, то огни устрашат тебя, звуки приведут тебя в трепет, а лучи в ужас. Если же ты не знаешь этот важнейший ключ к учениям, то не сможешь узнать звуки, огни и лучи, и тебе придется блуждать в сансаре.